Глава двадцать Переборов себя, я снова подошла к обрыву и посмотрела вниз. Среди захватчиков творился настоящий хаос. Они метались взад-вперед. Вопли, суета. Позолоченный Канрад орет и размахивает мечом, но по мне толку от его командования мало. «Они скоро успокоятся», — произнес Дакс, и внезапно уселся на край пропасти, свесив ноги. После этого начнут думать и поймут, что с обеих сторон дороги зажаты не только камнями, но и моими основными силами, не дающими разгрести завалы. Если не совсем дураки, то догадаются, что мы их можем атаковать сверху. — А мы будем? — спросила я. — Посмотрим, но надеюсь, что даже Канрату хватит ума понять безысходность своего положения. И вот тут начнутся серьезные переговоры. — А если не договоримся? — Что ж, пожал плечами Эван, во всяком случае, выбор умереть или жить я им предоставил, все честно. Идя на войну, готовься к смерти, не выпускать же их с оружием в руках. Смотрите, становится тише. Поднявшись на ноги, лорд Дакс позвал одного из своих воинов. Тому вручили белую тряпку, означающую переговорщика, обвязали веревками и стали медленно спускать с обрыва. Я с замиранием сердца следила за отважным воином, вначале боясь, что веревка не выдержит, и он сорвется вниз, а потом, что его прирежут. Но обошлось. Парламентер подошел к лорду и о чем-то с ним переговорил. После этого оба задрали головы вверх. Эван почти дружески помахал им рукой, мол, я тут и жду в гости. Моментально была сброшена еще одна веревка. Воин и Канрад обвязались. Начался подъем. Нашего смельчака вытащили быстро, а вот над тяжеловесным рыцарем пришлось немного попотеть. Но, наконец-то, и он был доставлен к нам. Я внимательно рассматривала нашего противника. Сверху Канрад казался мощным воином, но сейчас я вижу перед собой толстяка с красной рожей и приплюснутым носом. Доспехи на нем напоминают нарядную консервную банку в которую по недоразумению запихнули этого жергяя. «И что же это забыл на моей земле сам Жорж Канрад?» С легкой хитцей в голосе поинтересовался Дакс. «Когда мне Леди Гроу сообщила, что мои земли собираются посетить незваные гости, то я даже не поверил в подобную глупость. Но она оказалась права. Ого! Это, оказывается, я ему доложила. А Эван мастер переводить стрелки на других. Опять во что-то свое играет. Пусть будет так. Уже убедилась, что Дакс — хитрый мужик и любит таскать каштаны из огня чужими руками. Надеюсь, я свои ручки не опалю и получу что-нибудь интересненькое от этой интрижки. «Дакс, ты зарываешься!» — прохрипел Кандрат. «Или не понимаешь, с кем связался?» «С лордом, который нарушил мои границы, притащив за собой целое войско. Так что я имею полное право поступать с тобой так, как считаю нужным» и никто меня не осудит за это. Будем договариваться. Правила ты знаешь». «О чем? У меня к тебе претензий нет. Я шел к сучке Гроу, чтобы взять то, что плохо лежит. А вот за сучку мне стало очень обидно. Мало того, что этот жиртрест намеревался отнять мой замок, так еще и хамит. «Значит, поросеночек, будешь договариваться со мной». Вышла я вперед. «Зря ты отказался от посредничества» многоуважаемого лорда Дакса. В отличие от меня, он с твоей потной тушей поступил бы гуманно, а так... — Как ты смеешь разговаривать со мной в подобном тоне? — тут же взвился Канрад. — И я тебе не простолюдин какой-нибудь. — Ой, кто-то про правила приличия вспоминает. — Ничего, я научу тебе вежливости. — Не волнуйся, вешать не буду. Боюсь, что веревка лопнуть может. Но рядом с Гроулис, Есть отличное и, главное, глубокое озеро. Рыба тебе обрадуется». «С чего бы это?» – хмыкнул Кадрет. «Ты не имеешь права. Да, я проиграл, но по всем воинским законам мои люди и я – добыча лорда Дакса». «Ошибаешься, Жорж», – покачал головой Эван. «Ты наша общая добыча, с леди Гроу. Она выследила вас и, как видишь, лично участвует в этом веселье. Только благодаря ей...» Я получил сегодня такой замечательный куш. К тому же твои люди шли воевать с Гроулес, а в мои владения лишь незаконно забрались, так что все по-честному. Мне деньги и оружие проигравших воинов, ну, а твоя голова принадлежит этой хитрой и очень злой леди. Как она ею распорядится, не мое дело». Канрат надолго завис, пытаясь своей мордощокой голове уложить новую информацию а я мысленно аплодировала Даксу. Получается, что он снял с себя всю ответственность за наглого лорда и предоставил мне шанс самой выкручиваться из создавшегося положения. Что бы ни решила, с опасной династией Канрад разбираюсь лично. Что ж, так тому и быть. Сложные переговоры в прошлой жизни вести приходилось, и в этой должна справиться. Да тут и думать нечего, повернулась я к лорду Даксу, «На корм рыбам и делофта «Подождите, леди Гроу!» Внезапно оттаял побледневший Канрад. «Вспомним про вежливость. Давайте с вами найдем хороший выход, устраивающий всех нас. Моя голова стоит слишком дорого. Зачем вам терять деньги?» «И что вы можете предложить?» С вызовом ответила я. «Свой никчемный доспех?» «Не мой фасон, да и не по размеру. Денег же у вас, как вижу, нет. Они будут. «Достаточно лишь отправить послание в мой замок, конратель, Сколько?» «Нет, я хочу от вас услышать, насколько сильно цените свою жизнь. Даю всего лишь одну попытку назвать правильную сумму. Если она меня не устроит, то тогда советую быстро научиться плавать с камнем на шее. «Две? Нет, четыре тысячи золотом!» Моментально выпалил он. «Поверьте!» что мои родичи больше не соберут за оставшийся сезон. Даже для династии Канрад это очень большие деньги». Я покосилась на Дакса, ожидая поддержки. Тот моргнул, подтверждая, что цена хорошая. «Ну, четыре так четыре, лорд Джордж!» Как бы нехотя, согласилась я. «Но есть еще один момент. Вы прилюдно оскорбили меня, назвав сучкой. Женская обида тоже требует компенсации». У меня больше нет денег. А я их и не прошу. Вы должны также прилюдно на глазах своих и наших воинов стать передо мной на колени. Поцелуйте носки моей обуви, попросите прощения. После этого мы в расчете. От этих слов не только Канрад, но и Дакс округлил глаза. Я понимаю их. Предложенное мной извинение запредельно, но так и задумано. Леди Гроу. Наконец-то выдавил из себя Канрад, переборов внутреннее возмущение, заставившее его физиономию покрыться пятнами. «Если я совершу подобное, то потеряю всяческое уважение в шетских горах. Со мной никто не будет вести дел. Лучше умереть, чем подобный позор. Один лорд перед другим никогда не встает на колени. Перед леди тоже, если, конечно, не делит с ней ложе. Уговорили». Тогда еще две тысячи золотом. Повторюсь, у меня нет больше четырех. А вы не перебивайте меня, раздраженно топнула я ножкой. Эти две отдадите сразу, а вот выкуп за вашу голову будете присылать частями. 100 золотых в сезон. Согласитесь, что это не обременительно? Не понимаю. Все просто, лорд Канрад. Иногда лучше постоянный доход в течение нескольких лет чем огромная сумма сразу. К тому же, единовременно две тысячи за оскорбление я все равно с вас получу. Ну а в итоге вы заплатите мне шесть, а не четыре. Но при этом не останетесь без штанов. Выгодная сделка для обоих. От моих подсчетов толстопятый лордик выпал в натуральный осадок. Вижу, что в голове у него не укладываются подобные вычисления. Эван тоже морщит лоб кажется, озадачила обоих мужчин, пытающихся в уме произвести нехитрые вычисления. Да, с математикой слабовато у местных хозяев земель. Ну, если за несколько лет, неуверенно протянул Канред, тогда, может, и нужно подумать. Учтите, я не отличаюсь терпением и очень зла на вас. К тому же совсем забыла про потраченное на эту идиотскую войну время. «Мое дорого стоит, и его надо компенсировать». «Хорошо, согласен, но только без времени. Как только доберемся в ваш замок, то сразу же и подпишем договор». «Извините, леди Гроу», – с картинным поклоном произнес Дакс: «Но, быть может, лорд Канрад до выкупа погостит у меня? Мне тоже есть что с ним обсудить, не возражаете?» «Так даже лучше», – согласилась я, облегченно выдохнув от такого предложения. А то еще не сдержусь и утоплю человека, покушавшегося на мои земли. Вы же меня знаете. Поэтому и предлагаю. А вам, лорд Канрад, я обещаю полную безопасность. Если сговоримся, конечно. Но поверьте, я не так суров и требователен, как моя соседка. Пусть и с охраной, но уютная комната с четырехразовым обильным питанием вам гарантирована. Буду благодарен. Кто бы мог подумать, что в Гроуле так все изменилось. Лорд Лаверс воспитал отменную су... э... Сильную дочь. Тогда сдайте оружие. Оно вам больше не пригодится. Потом переговорите со своими воинами. Пусть не делают глупостей, иначе прольется много крови. Ближе к вечеру мы вернулись в Даксворт. Каннерт сразу же оказался в комфортабельной темнице, а мы с Эбоном расположились за столом, собираясь поужинать и обсудить сегодняшний день. «Вы знаете, Джейн?» Первым начал он. «Я был готов к тому, что вы потребуете некоторых объяснений моим поступкам, но, признаться, сам был не готов задавать вопросы». «Не утруждайте себя», — улыбнулась я. «Сейчас все объясню. Вас же, наверное, интересуют деньги, которые малыми порциями будет отдавать Канрад. Это больше всего». «Опрометчиво с виду, Но потому, как азартно блестели ваши глаза, я допускаю, что что-то пропустил в своих выводах. Благодарите свой подарок. Пусть и бегло, но я прочитала почти все земельное владение. Там есть интересный пункт. Оказывается, должник не имеет права нападать своего заемщика, а также состоять в союзах против него до той поры, пока не отдаст все деньги. В случае нарушения этого правила сумма долго утраивается. А если заемщик погиб от руки или по приказу должника, то это серьезное преступление. Обесчищенный убийца автоматически перестает быть земельным лордом и все время долга ложится на его преемника в пятикратном размере. Замучается родственникам убитого выплачивать. «Теперь Канрад мне должен очень большую сумму, и весь его род будет пылинки сдувать с... Вы как-то странно выражаетесь...» «Ну, я понял», – перебив, воскликнул Дакс. «Обезопасили себя от серьезного врага на несколько лет? Браво! Подобное стоит утраченной выгоды. Но вы забыли, что когда выкуп будет выплачен, Канрад обязательно попытается вас убить. Он не простит. Это будет очень нескоро». Если вы внимательно читали «Земельное владение», то могли увидеть еще один интересный пункт. Если выплата просрочена больше, чем на 20 дней, то он увеличивается на четверть от оставшейся суммы. Как думаете, сможет ли Канрот доставить деньги зимой по непроходимым перевалам? От его владений до моих путь не близкий. Но он может заплатить заранее. А кто вам сказал, что я возьму деньги? Нет, только раз в сезон причитающийся мне выплату. Так и укажу в договоре. Который составлю этой же ночью. Думаю, что тугодумный Канрад не увидит эту ловушку». «Вы? Вы?» – опешил от такого признания Эван. «Получается, что наш незадачливый вояка будет практически в вечных должниках? Каждый год сумма будет лишь увеличиваться». «Джейн, обязательно предупредите, когда разозлитесь на меня, и, надеюсь, я был с вами достаточно вежлив». Очень не хочу однажды проснуться и понять, что Даксворт уже почему-то не мой. Ничего не ответив, довольная собой, отсалютовала кубком с вином офонаревшему лорду Даксу. А не такая уж и ненужная специальность юриста в этом махровом средневековье.